Пожалуйста, записки пишите кратко, пишите имя того человека, у кого проблемы, и я в первую очередь буду отвечать на записки общего плана, на те записки, которые э, будут помогать всем. что-то понять. Хотя любое, любая каждая конкретная записка, она касается каждого, если проанализировать э, достаточно глубоко, но тем не менее многие пишут записки с указанием подробностей истории жизни. Я записки стараюсь читать все, но э, не во время лекции. Сейчас работаю над пятой книгой. Я хотел написать э, четвертую книгу и назвать ее «Ответы на вопросы», где была бы часть той информации, которая э, пришла за последний период. Но так получилось, что изменилась ситуация. Я убедился, что... Э, Те три книги, которые я написал, не закрывают тему, не, скажем так, не решают вопрос, не закрывают проблему стопроцентно. А та информация, которую я получил, она, я видел, может позволить очень многим преодолеть тяжелейшие ситуации и болезни. Поэтому я начал в первую очередь говорить об этом и получилась четвертая книга. В пятой книге я хочу часть, опять же, опять идет новая информация, часть этой информации и где-то две трети посвятить ответам на вопросы. Те несколько тысяч записок, которые я получил, они будут сгруппированы для того, чтобы каждый, кто написал записку, мог получить ответ на вопрос, даже если это Не ответ на прямое, какие-то его конкретные ситуации. Все ситуации, в принципе, похожи. Пожалуйста, поднимите руки, кто прочитал первые три книги. Три пока. Так. Кто прочитал четвертую, пожалуйста. Хорошо. К сожалению, сейчас не получилось. Вопрос транспортировки был сложный четвертой книги, хотя сейчас идет презентация её. Мы говорили о том, как можно выправить ситуацию, а решили сделать следующее. Поскольку книги в городе почти нет, то можно сделать желающим, кто хотят получить книги. Позвонить в Санкт-Петербург, в Академию парапсихологии, телефон 252 -68 97 Он указан в конце книги контактной. И там вы можете назвать количество книг, которое вам нужно, свои координаты, и вам эти книги вышли наложенным платежом. Значит, стоимость. Я сейчас не могу сказать, это будет решать коммерческий директор. Стоимость будет несколько меньше той, которая, по какой она в среднем равномерно. Это что касается книг. Теперь что касается выступлений. Я вот вчера говорил с одной женщиной, она мне рассказывала, я сказал о том, что те, кто записывается на прием, я принимаю больше. это Прием для меня – это научно-исследовательская работа. Но оказалось, что она масштабнее, чем я предполагал. Оказывается, когда человек записывается на прием, уже идет взаимодействие, у человека начинаются проблемы. иногда человеку просто очень тяжело психологически, физически и так далее. То есть начинается ломка, как будто он уже принял лекарство. Я раньше не обращал внимания на это, а потом понял, что происходит. Когда идет контакт, с, когда человек записывается на прием, идет контакт с моим полем, и тогда внутренне идет эта информация, которую я исследую, получаю информацию. Это человек, эта информация приходит к человеку. Но поскольку, поскольку она масштабная, и плотность ее очень высокая, то она меняет глубинные структуры нашей информационной. Наш человек – это информационная система. И чем масштабнее информация, тем, скажем так, опаснее ее принимать, и тяжелее, и больнее. И если мы ориентированы, мы к этой информации не готовы, либо мы ее не принимаем, Либо а, весьма тяжело и болезненно происходит эта перестройка, которая в принципе лечит. Неприятие происходит так. Человек, например, читает книгу и не может ее читать. Или смотрит кассету и тут же засыпает. Мне в Америке одна женщина призналась. Она говорит, вы знаете, я вашу видеокассету смотрела 230 раз. И каждый раз как будто заново. А у нее как раз тема гордыни была очень... Чем выше гордыня, это внутренняя собственная значимость, неумение принять травмирующую ситуацию, тем сложнее идет принятие новой информации. Новая информация идет через травму, я об этом писал. Поэтому, когда у человека, скажем так, идет к тяжелому заболеванию, его информационная структура стала жесткой, негибкой, то заболевание раскачивает, делает ее мягче. Поэтому люди, которые... много мучились, страдали, они ту информацию, которую я излагаю в книгах, берут легко. И она им очень помогает. Если человек себя комфортно чувствовал и нацелен на это, то книгу он либо не может читать, либо не, не проявляет никакого интереса к ней. Он просто не может взять информацию. Наверное, поэтому мои книги изданы практически, насколько я понимаю, во всех странах. бывшего соцлагеря и в Румынии, и в Югославии, и так далее, и так далее. Но ни в одной западной стране интереса нет. Пытался, скажем, один менеджер предложить книги, но никакого интереса не было. Я удивлялся, потому что я знаю, эта информация очень важна. А потом понял, что к любой серьезной информации нужно быть подготовленным. Так вот... Насколько человек готов работать над собой при получении новой информации, настолько лучший результат. Вот это нужно там Значит, вы пришли сюда, вероятно, чтобы э, что-то просто узнать. Э, Часть пришла для того, чтобы решить какие-то проблемы. Но и в том, и в другом случае вам придется работать над собой. И насколько вы готовы внутренне измениться, настолько вы лучше поймете то, что я говорю, хотя вроде внешне очень просто все. И настолько лучше будет результаты не только для вас, но и для ваших потомков. меня одна женщина где-то месяц назад и говорил с пациенткой, она мне говорит, я прочитала ваши три книги, и у меня началась ломка, у меня были боли такие, что хуже, чем во время родов. Я кричала от боли, ничего не могла поделать. Потом потом я стала молиться, «Господи, пускай все те грехи, которые я совершила в прошлых жизнях, прости меня за те грехи». Как будто Она говорит, как из живота что-то вылетело. А мне резко стало лучше. Но еще два месяца было очень больно, очень тяжело. А начала она с того, что сказала, «Вы знаете, я прочла ваши книги и поняла, что всю жизнь я жила неправильно». В совершенно противоположном направлении. Я, кстати, именно это и делал. С точки зрения своей системы, я, наверное, один из самых худших пациентов. То, как я жил, это было как раз невозможность выживания. По всем моим... Когда мне гадали, то мне постоянно гадали, что у меня не будет детей, что я рано умру. Сейчас я понимаю, что с той ориентации, в которой я шёл, у меня другого выхода не было. Значит, вот смотрите, приходит ко мне женщина, я говорю, вы читали книги, да, все четыре. Я смотрю ситуацию. Зацепленность за отношения небольшая, за способности и интеллект огромная, идеалы огромные, душа огромная. Это тема гордыни, собственная значимость, ориентация способности, духовные ценности, идеалы и душа – это собственное «я». Я говорю, вы внимательно читали все книги? Да, внимательно. Я говорю, ну вы понимаете, вы книги читали все-таки как билетристику, потому что вы не поняли главного. Та информация, которая изложена в книгах, нужна для того, чтобы вы изменились. Вот многие пациенты, которые приходят ко мне на прием, они не понимают одного. Мы молимся для того, чтобы измениться, преобразовать себя. Потому что моя система ценностей, что для меня важнее, что сначала, а что потом, это я есть. И изменение системы ценностей, это изменение моего характера и моих рефлексов в конечном счете. Значит, если я молюсь, пересматриваю свою жизнь, изменяю свое мировоззрение, то это изменение глубинное меня самого. Многие, прочитав книги, молятся, хотят выздороветь, но они молятся, выпрашивая что-то. Если молитва это просто просьба, Господи, сними грехи, дай здоровье. Эта молитва не только не работает, но может, может дать усугубление проблем. Вот многие, прочитав книги и не поняв этого, вроде бы работают, делают что-то, молятся и так далее, и так далее. Но главного не понимают. Значит, вот это одна из тех причин, которые не позволяют человеку, прочитавшему книге. самостоятельно решить какую-то проблему. Дальше. Поскольку речь сейчас больше идет о четвертой книге, я там как раз осматривал некоторые нюансы, которые оказались очень важны для того, чтобы реально измениться. Значит, что такое изменить себя? это выйти за пределы своего Я. Наше человеческое Я – это совокупность того, что мы называем интеллект, способности, физическая оболочка, это наши духовные ценности высшего плана, идеалы, мечты, надежды, это наша душа в конечном счете. Так вот, для того, чтобы изменить себя, нужно выйти за пределы своих способностей, за пределы своей духовности, идеалов, мечтаний, надежд, нравственности. Нужно выйти за пределы своей души, ее приходящей смертной оболочки. То есть нужно выйти на то, что за пределами нашего «я». Поскольку наше человеческое «я» — это наша душа, та ее часть, которая смертна, Наше человеческое я это наша духовная структура, наше человеческое я это наша физическая оболочка. Выйти за пределы своего, своего я мы можем только обращаясь к Богу. Иначе глубинных изменений не может произойти. Для того, чтобы обратиться к Богу, нужно не иметь к Нему претензий. Когда я с молитвой обращаюсь к Богу, у меня внутри этих претензий быть не должно. Но, оказывается, есть одна особенность. Человек — это не только тот класс сознания, через который он себя воспринимает. Что такое наше сознание? Наше сознание — это инструмент для обслуживания нашего тела, нашей физической оболочки. Поскольку у человека тел много, есть тело не только в пространстве, но и во времени, и это как коконы. Вот мое тело, скажем, В данный момент мое тело на протяжении жизни, это уже не то тело, которое в данный момент, мое тело на протяжении трех жизней, семи, сорока девяти, двухсот и так далее. И это все тоже Я, и мое это Я масштабное обслуживается определенными слоями сознания. Это можно назвать сверхсознанием. Поскольку все-таки моя нынешняя телесная оболочка, она очень важно ее существование, без нее не будет дальнейших воплощений, то мое, получается, ограниченное весьма сознание, вот это, которое работает на тело, оно работает в приоритете. Оно очень важно. Если его не будет, я не буду жить. И возникает ощущение, что если оно всегда впереди, если я вижу осознание, это зрение, слух, это осязание, обоняние когда, если вот это вот непосредственно касается меня, если оно очень важно, то оно самое главное. И если я вот это сознание ставлю выше сверхсознания, своих глубинных слоёв, высших, то тогда начинается болезнь. Я работаю тактическим мышлением, но утерял стратегическое. Я выживу сегодня, но погибну завтра. И вот тогда для того, чтобы вернуть человека к пониманию истинного, появляются неприятности и болезни. Для того, чтобы он восстановил э, систему приоритетов. Высшим человеческим «Я» является то, что вечное. Мы являемся частью Бога. Каждый из нас носит часть Бога в себе. Поэтому Высшее Я человека — это Бог и Любовь. И мы имеем также внутри Божественное Сознание. С Него начинается все. И вот, поскольку мы носим в себе определенные оболочки Сознания, идет между ними постоянное взаимодействие и конфликт. И Главный конфликт – это столкновение человеческого «я», которое является самым примитивным «но», благодаря которому тело непосредственно в данную секунду выживает, и Божественного «я», которое является вечным. Но для него тело как таковое отсутствует, оно не имеет значимости. Божественное – все едино. И вот когда человек умеет совместить в себе Потребности человеческого и божественное, я понимаю, что божественное всегда выше. Человеческое важно в данную секунду, но оно потом исчезнет. Тот человек, который это понимает, он э, счастлив и здоров. Он правильно движется. Потому что наше сознание, поскольку оно обслуживает интересы тела, оно ограничено. Мы рисуем мир окружающий с помощью нашего сознания. Наше сознание это законы. Это логика, это представление, это мечты, идеалы, представление о нравственности, отношения, это все наше сознание. И вот это сознание позволяет нам нормально существовать. Но если мы начинаем считать, что сознание это главное, а любовь вторичная, то тогда начинается распад сознания. И чем сильнее мы за него цепляемся, тем сильнее оно быстрее распадается. Так же как деньги. А это принцип один и тот же. Перед Богом и любовью деньги, принципы, идеалы, нравственность это человеческие ценности. Чем больше я ухожу от Бога, молясь на какую-то ценность, тем быстрее она разрушается. Значит, мы должны понять, что сознание помогает нам выжить. Сознание делает человека человеком. Но это же сознание делает человека дьяволом, если он его ставит впереди любви. Поэтому нужно понять. Сознание дает нам картину мира детальную, но не точную. Любовь дает нам картину мира размытую, но абсолютно точную. Если я сначала люблю, а потом думаю, то тогда у меня никогда не будет конфликта со Вселенной. Потому что я буду чувствовать ее высшие законы, я буду внутренне им соответствовать. И мои желания, моя цель жизни, мой смысл будут соответствовать э, Вселенной. Если же я начинаю сначала думать, а потом чувствовать, любить, то тогда я под свои идеалы, под свои представления о нравственности, под свою логику буду пытаться подтянуть поведение другого человека, его отношение ко мне, его внешний вид, его мысли, а также и общество, и в конечном счете весь мир и всю Вселенную. это принцип раковой клетки, желание под свою программу, своей программе подчинить окружающий мир, то есть организм. Поэтому человек, для которого сознание важнее любви, этот человек уже болен в перспективе. В какой-то момент он молится на сознание, он делает это целью, идет активизация сознания, развитие. И затем всегда есть запас определенный, где идет развитие, а потом. Всё идёт в отрицание самого себя. И сознание человека распадается. Вот в Америке сейчас шизофрению перестали признавать болезнью, потому что, судя по тому, что у каждого человека есть свой психоаналитик, психотерапевт, и по статистике каждый, наверное, если не первый, то каждый второй в Америке болен шизофренией. Почему? Потому что Америка молится именно на способности, на интеллект, карьера, И чем сильнее человек а, ориентируется на это, тем быстрее угасает любовь. Сознание само по себе аффессивно. И как только сознание начинает идти в приоритеты, на первом месте идет угасание чувств. Я это прошел, я это знаю на себе. Чувства отмирают. Я видел, как мучаются пациенты, которые приходят ко мне, не понимают. Они говорят, во мне начинают медленно все умирать. Я говорю, потому что вы жили только одним сознанием. Вы не умели чувствовать. Вы утром вставали и думали, что нужно сделать. А нужно вставать и спрашивать себя, что я хочу сделать. Нужно чувством отводить территорию, куда вторгаться не надо. А если речь идет о чувстве любви, здесь критики быть не может. Тот человек, который может справиться с чувством любви, это покойник. Причем, к сожалению, он не только губит себя, но и своих потомков. Потому что тенденция передается потомкам. Так вот, просто понимание того, что сначала я мир люблю, а потом я его пытаюсь оценить, понять. Понимание того, что если критика, оценка ситуации мешает чувству любви, то я не должен оценивать ситуацию. Я просто не должен думать. Но все воля Божья. Пришло – пришло. Умение отключить логический анализ, а значит критику, а значит осуждение, презрение – это умение выжить в трудной ситуации. Я раньше не понимал, почему такая такая волна сейчас идет: алкоголизм, наркомания, курение, а потому что это все позволяет как-то остановить сознание. Наркотики, алкоголь, курение тормозят сознание. А раз тормозят сознание, значит желание критиковать, презирать, ненавидеть становится меньше. И человек может преодолеть стресс. Медики говорят: болезнь есть непреодоленный стресс. Оказывается, если я не принял ситуацию, проходят годы и десятки лет, и я каждую долю секунды продолжаю ее не принимать. Потому что наше прошлое, которое мы считаем исчезнувшим, оно сидит в нас. И прошлое и настоящее будущее представляют собой единое целое. Об этом уже и физики говорят, об этом говорили тысячи лет назад. Индийская философия. В, санкри, в санскрите есть с понятие, когда одним и тем же термином называется «будущее и прошлое». Так вот, прошлое находится в нас. И насколько мы э, понимаем, что в прошлом Бог, прошлое невозможно критиковать, невозможно изменить. Мы меняем прошлое, оказывается, меняя отношение к нему. А когда мы хотим изменить события, то это уже борьба со всей Вселенной. Просто неприятие чего-то в прошлом может дать тяжелейшую гипертонию, и онкологию, и всё что угодно. Значит, я сначала пытался просто выровнять человека энергетически, потом я понял, что он должен выравнивать свои эмоции, и в конечном счете я понял, что главное – это понять, кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Когда я понимаю, для чего я родился, в чем смысл жизни, что такое счастье, тогда я э, уже здоров. Я буду давать правильные эмоции. И вот смотрите, скажем так, те люди, которые прочитали книги, делятся где-то вот на два лагеря. Первые те, кто прочитали и почувствовали вот главное, что дает книга, и пошли попытались идти дальше самостоятельно. Книга уже для них косты. Они могут ее потом не возвращаться к ней. Они поняли. Дальше, где какие-то нюансы, в главном направлении они пошли правильно. И есть те, кто, которым книга нужна постоянно, потому что их готовность вот, нащупать это и пойти невысокая. И тогда книга, вот одна мне женщина говорила, я вашу книгу читаю, мне нормально, состояние хорошее, проходит какое-то время, начинает меня так душить, просто ложись и умирай. Я читаю книгу, все нормально. Он говорит, объясните мне, в чем дело. Я говорю, вот смотрите, до того, как вы прочитали книги, ваша собственная значимость, гордыня, то есть нежелание принять травмирующую ситуацию, через которую идет новая информация, были огромные. Ваша ориентация на способности и интеллект, на принципы идеалы была очень большой. Поэтому вы внутренне пошли в другом направлении и стали разваливать себя и детей. Сейчас вы прочитали книги. Вы многое пересмотрели, вы изменились. У вас поле практически нормальное. но у ваших детей обоих войдет возможная смерть в поле первый двух и пока у них смерть стоит за спиной вы будете на вас вы будете болеть или на вас будут вот эти волны идти или физической боли или духовной поэтому нужно понять если вы прочитали книги изменились это только первый шаг вам нужно опять возвращаться в молодость Опять проходить периоды беременности и проходить каждую ситуацию сотни раз заново, давая вместо презрения, осуждения, понимание и любовь. Тогда вы будете формировать уже рефлексы. Вот обратите внимание, вот вы привыкли раздражаться, когда к вам несправедливо относятся. Вот в течение нескольких дней поймайте ситуацию, где вас несправедливо обидели и дайте совершенно другую эмоцию, добродушие. Поверьте мне, справиться будет очень тяжело. Рефлекс работает помимо вас. Но если вы сотни раз даже в мыслях прокручиваете ситуацию, ту, которая произошла или произойдет, вы меняете не только вот этот слой мысли, не только чувства, но и рефлексы. Значит, вы выздоравливаете. Потому что рефлексы работают помимо сознания. Я помню, я как раз об этом в написал, не помню. Один молодой человек решил проверить, Почитал книгу и решил никого не осуждать. Взял веревочку шерстяную, повязал на руку. И как бы напоминание, если кого-то осуждает, вот это знак, что он, он подсчитал где-то около 250 раз в день, кого-то осуждал. И он, оказывается очень тяжело а, не говорить презрительно высокомерную фонду. Опять же, рефлекс. Так вот... Первый шаг к выздоровлению – это не искать виноватых. Если я, когда случается травмирующая ситуация, говорю, это донос высший. Я не понимаю, почему я это получил, но я понимаю, что это донос высший. И я знаю, что всегда все работает на меня. Хотя бы это была боль физическая, хотя бы это были несчастья по судьбе и так далее. Все равно это работает на очищение любимой к Богу. Значит, виноватых нет. А если нет виноватых, нет точки приложения агрессии. А если нет агрессии, я здоров. Почему мы даем агрессию? Потому что мы считаем, что кто-то виноват. Почему виноват? Потому что вот я делаю правильно, а он не прав. Почему я делаю правильно? Потому что вот по всем законам, которые я имею, я прав. Так вот. Те законы, которые мы имеем, всегда будут человеческими, и они регулируют наше человеческое тело и наше сознание. А познание и при... приход к Богу идет через накопление чувства любви. А любовь накапливается тогда, когда мы отстраняем все человеческое. Значит, познание Бога идет двумя моментами. Через несчастье и страдания и через счастье. Счастье увеличивает любовь к Богу, несчастье очищает любовь к Богу. То есть понятие любовь нет двухстороннего движения. Движение только вперед. Любое, любая неприятность и несчастье – это крушение человеческих ценностей. Если крушение, значит, мы от них начали зависеть. Значит, мы должны подняться над ними и любовь сохранить тогда, когда они отходят в сторону. Значит, наша. Возможность, наша готовность сохранить чувство любви, когда идут неприятности, она делает нас здоровыми и счастливыми. Причем это проявляется в любых нюансах. Вот несколько дней назад мы были на даче. Ко мне приехали гости, они живут в Америке, в том месте, где комаров нет. Я им сказал, что поедем на дачу. Они первым делом поинтересовались, будут ли комары или нет. Я говорю, там тучи комаров. Все. Ребята бледные, говорят, не поедем. Я говорю, знаете что? Я вам скажу, почему я вас хочу навести комарам. Потому что, оказывается, комар берет только плохую кровь. И второе. Комариный укус – это маленькая неприятность по судьбе. Если вы на него не обращаете внимания, то у вас идет иммунитет. Значит, покусали вас комары, вы добродушно относитесь, у вас будет судьба хорошая. Ребята сели в машину и поскорее поехали. Так вот, комаров практически не было, не знаю почему. Чем они удивились, говорят, не кусают. Значит, значит у вас все нормально. Так что, причем я говорил с одним парнем, он говорит, у меня аллергия на комаров. Я говорю, аллергия, что она не злится. Вот пойми, что это твое благо. И они исчезнут вообще, ты не будешь их замечать. Так вот, умение э, почувствовать себя одновременно в своем высшем вечном состоянии, как, человек, как Бога и любовь, и умение почувствовать себя в человеческой оболочке, это тяжелое и трудное искусство. И мы его это, этим искусством занимаемся каждую секунду. Вот это желательно понять. Значит, критическая критической ситуации, когда идет неприятность, первое, что нужно делать, это можно повторять «Господи, на все твоя воля». Я сейчас говорю пациентам, утром встаете 15-20 минут, особенно когда очень тяжелая ситуация, или раковый больной, или я вижу, что идет смертельная скажем, ситуация в течение нескольких месяцев у него. Я говорю, утром встаешь полчаса, повторяй «Господи, на все твоя воля». Засыпаешь «Господи, на все твоя воля». Для чего? чтобы почувствовать свою вторичность, почувствовать вторичность того, кто сделал неприятности, понять, что нет авторов обиды, есть только исполнители. На земле авторов нет, автор один. И насколько я повторяю, что высшая воля во всем, и я ее принимаю, настолько я спокойнее отношусь к любой ситуации. И тогда она меня не душит, а лечит. Каждый стресс может убить, а может... развивать человека и определяется все внутренним отношением к нему и чем больше человек готов видеть высший смысл в происходящем, тем быстрее он выздоравливает, тем он счастливее и тем больше у него любого счастья. Я приведу пример. Десять дней назад я говорил с одной женщиной, она мне рассказала про свою сестру. Она говорит, у моей сестры был рак, Пошли метастазы. Потом стала распадаться уже ткань. Ей назначили морфию. Морфию назначили в июне, если не ошибаюсь, с прошлого года. В сентябре она прочитала две моих книги, первую и вторую. Начала пересматривать жизнь. Давалось ей это очень тяжело, потому что человеком она была жестким и категоричным. Потом пошло незаметно улучшение. В декабре она отказалась от морфии. Через некоторое время пришла к врачам. Врачи были поражены, потому что метастазов не было. То есть уже распадалась ткань, сначала пошло восстановление, потом улучшение состояния, потом исчезли метастазы. В январе она позвонила в офис Академии парапсихологии. И ей там достаточно грубо ответили. Или она посчитала, что грубо. Через два месяца она сказала следующее. Я те, ни во что не верю. Через два месяца она умерла. Значит, что получается? И вот я ей сетре объяснял. Я говорю, вот смотрите. В декабре прошлого года я начал писать четвертую книгу. Я начал писать по одной главной причине. Ко мне приходит человек, прочитавший три книги. Поле практически чистое. Одна только зацепка осталась. Одна. Но именно эта зацепка дает рак, шизофрению, тяжелые поражения и физические, и какие угодно. Эта причина, эта зацепка дает бесплодие и смерть чаще всего. Называется это зацепка за будущее. Что такое будущее? Будущее рождает настоящее. Чем шире наш контакт с будущим, тем больше мы будем ценности иметь в настоящем. То есть обладание будущим – это возможность быть счастливым в настоящем. Поскольку будущее имеет э, очень тонкую, нежную структуру, то мы выходим на будущее, соответственно, через развитие тонких духовных структур. Чем больше у человека благородства, духовности, тем э, больше у него будущего, а значит настоящего. Я в третьей книге писал о том, что мы выходим на контакт с будущим через цели, планы, мечты. То есть, ну как сказать, более мыслительный вариант. А потом, когда у меня пошли ситуации, когда мне несправедливо относились, предавали, я не мог понять, в чем дело. У меня знакомый один. У него была очень ситуация интересная пару лет назад. У него была любовь с одной дамой и достаточно такие проблемные отношения. Но они оба были влюблены друг в друга. И как-то он мне говорит, слушай, посмотри мое будущее. Я посмотрел, говорю, ты знаешь, у вас будет с ней ребенок, но ребенок будет не от тебя. То есть он, она возьмет. даст ребёнку твою информацию, он получит, скажем, ты его как бы отцом является, но не на физическом уровне, Ребенок будет от другого человека, и у вас будет проблемы. Потом эти проблемы начались. И я ему говорю, ты знаешь, у тебя через полгода может быть смерть от инфаркта. У тебя обиды невероятные пойдут, и ты их не выдержишь. Он говорит, я в принципе могу принять. Я говорю, ты можешь принять на сознание, а душа твоя не выдержит. Начинай сейчас прокручивать любые варианты, снимай малейшие обиды на эту женщину. Он выжил, она ушла к другому, родила от него. Самое интересное, что как она, когда она, вот начиналась эта история, она позвонила мне и говорит, посмотрите мое поле. Я посмотрел, в поле нарушений особых нет. И вдруг она делает ну, поступок достаточно безнравственный, потому что там как-то так. В общем, ситуация складывалась не очень красиво с ее стороны. Я думаю, в чем же дело? Поле не деформировано, она поступила так. Но я, я ему сказал, и себе сказал: ты знаешь, ни тебе, ни мне ее осуждать нельзя. Тут какая-то другая логика. Она поступает безрассудно. Я это так считаю. Я вряд ли мы останемся друзьями, но я не могу понять, в чем дело. Здесь какой-то высший смысл. Осуждать нельзя. Потом время пройдет, мы это поймем. Сейчас я это понял. У него ориентация на идеалы, принципы, надежды, идеалы была очень большой. Так вот, мы на, на будущее выходим не только через мечты, планы и цели, то есть чисто интеллектуальный, умственный момент, мы еще на будущее выходим через нравственность, благородство, духовность. То есть зацепка за будущее – это не только неумение принять крах мечтаний и но это неумение принять предательство, несправедливость, оскорбление благородства и духовности. Я тогда этого не знал. Новую информацию, которую я могу сообщить другим, я должен прокрутить на себе. Если этого не сделаю, либо меня не допускают к этой информации, либо я даю свою грязь тем, кто её читает, и страдают они, соответственно, я. Если родители, неправильно поступая, могут нанести вред детям, неправильно их ориентируя, то тот человек, который неправильно поступает в своей ориентации, когда он ориентирует других, это человек увечит себя на много будущих жизней. Та работа, которую я провожу, настолько сильно воздействует на людей, настолько оказывается значимой, что... Моя ответственность, соответственно, очень высокая. И со мной, можно сказать, сверху не милосердно обращаются, когда речь идет о выходе на какую-то новую информацию. Я писал книжки, что я не знаю, на какой ступени я не выдержу этого. Потому что, мне кажется, у каждого человека есть запас прочности. Вот Мне кажется, что он у меня подходит уже к пределу. Хотя есть еще интересное выражение, которое мне очень нравится, называется оно «Бог не по силам испытания не дает". Но в любом случае, раз дают ситуацию, значит ее нужно решать. Так вот, те ситуации, когда меня предавали, когда рядом человек несправедливо, совершенно бессмысленно, нелогично себя вел. Я должен был сделать главное – сохранить любовь к этому человеку, чувство любви вообще, не презирать и не осуждать. Я делал, старался это делать из последних сил, даже когда я ничего не понимал. Но зато, если я проходил это испытание, и потом сотни раз меня прокручивали в подобных ситуациях, до меня начинало доходить, почему это происходит, и все это начинало оформляться. И вот к концу 96 -го года я понял, пройдя все эти ситуации, я понял, что такое э, неумение принять крах идеалов, предательство, несправедливость со стороны другого человека. Это и зацепка за идеалы, зацепка за будущее. А когда человек зацеплен за будущее, он его теряет. А с закрытым будущим человек может жить тогда, когда у него... Э, ведь мы на будущее выходим через духовные структуры, через структуры сознания. Значит, если потеряно сознание, то есть травма, в результате которой человек лежит в бессознательном состоянии, он будет жить в закрытом будущем. Если резко ослабла память или зрение, человек может жить в закрытом будущем. Если у человека рак, он может жить. Если бесплодие, он может жить. И когда приходит ко мне с бесплодием, я смотрю, я говорю, вы знаете, читайте вторую, четвертую книгу еще раз и начинаете работать над собой. Причём многие, опять же, приходят ко мне дамы и говорит, вот я была у вас в Илари на приёме, у меня было бесплодие, диагноз, сейчас я беременна. Там она приходит в мае. Я хочу, чтобы вы меня посмотрели. Я смотрю и говорю, понимаете, вы решили, что если у вас произошла беременность, то вы закрыли и всё нормально, ничего подобного. Сделайте только первый шаг. Вы себя изменили, преодолели, а ребенок носит информацию, Он ваш слепок не только с этой жизни, но и с прошлых. Значит, чтобы ребенок внутри изменился, вы должны измениться в три раза глубже и масштабнее. Вот тогда он изменится. И молиться, соответственно, и за него, и за потомков. Тогда вы не просто родите ребенка, а ребенка родите здорового. Идем дальше. Для того, чтобы человек... смог изменить себя, получив, скажем, такого рода информацию, он должен не иметь претензий к Богу. Претензии к Богу идут через недовольство окружающим миром или собой. Оказывается, любое глубинное недовольство окружающим миром или собой есть недовольство Богом. Вся эта агрессия выходит к Богу, в конечном счете возвращается, естественно, и начинает меня разложить. Поэтому, для того, чтобы наша молитва имела успех, Чтобы мы сумели изменить свой характер и мировоззрение, для этого нужно сначала снять претензии к Богу. Они идут через четыре момента. Первый – это недовольство высшими силами. Типа, где же высший смысл, где же высшая справедливость, да весь мир этот жесток и несправедлив. Вот фразы такого типа и эмоции, подкрепленные эмоциями, это есть агрессия к Богу через высшие силы. Через претензии к высшим силам. Второй момент – это недовольство Богом через презрение, осуждения групп людей: национальность, гомосексуалисты, наркоманы, социалисты, фашисты, капиталисты и так далее. Общество, государство, страна. Если идет глубинная претензия в этом плане, мы потом все это забываем, а выходит большая проблема. Вот у меня есть дальняя родственница, у нее катастрофически падает зрение. Я говорю, вы очень много осуждали людей и групп людей, то ли капиталистов, то ли правительства в молодости. Он говорит, да, осуждал. Я говорю, вы знаете, если вы сумеете пересмотреть и снять претензии, потому что это есть недовольство Богом, у вас улучшится зрение. Начинает работать, зрение не улучшается. Я ее проверяю. Что-то спросил насчет политики, там целый взрыв агрессии. Я говорю, вот когда вот этого не будет, будет улучшиться зрение. Так вот, второе недовольство, второй канал недовольства Богом – это недовольство обществом, государством. Третий – это обиды на родителей и близких людей. Или просто на других людей. И четвертый – это недовольство собой. Любое недовольство, ситуация, в которой вы находитесь, ваш рост, вес, возраст, характер. Если вы этим глубина недовольны, это мощная программа самоуничтожения, это есть недовольство Богом. Меня часто спрашивают, ну хорошо, если я не буду если я буду только всегда доволен собой, я же ничего в жизни не добьюсь. Я недоволен, и через это я добиваюсь. Я говорю, совершенно правильно. Если вы недовольны собой один раз в день, и остальные 99% усилий вкладываете, чтобы изменить ситуацию, что-то сделать, то это нормально. А если вы недовольны собой 99 раз в день, то у вас остается 1% на изменение ситуации, а 99% вы себя просто убиваете. Поэтому, поймите, что недовольство над собой может быть поверхностным. Внутри мы такие, какими нас Бог создал. Поэтому внутри претензий быть не может ни к другим, ни к себе. Что еще? Недовольство собой, поскольку мы для себя открыты, может достигать огромного масштаба. И многие пересмотрели жизнь, вроде бы сняли, а вот эта глубинная тема присутствует. И пока мы не сняли все моменты недовольства Богом, Когда мы начинаем молиться, открывается наша душа и вспыхивает из подсознания, выходит агрессия к Богу. Молитва закрывается. Работает на 2-3-5%. Значит, изменения произойдут не в течение месяца, а в течение нескольких лет. Они все равно произойдут. Но они произойдут гораздо медленнее. Поэтому я пациентам объясняю. Сначала садитесь, полчаса повторяете, Господи, на все твое, Потом через покаяние снимаете недовольство Богом. Во всех формах, пересматривая свою жизнь сотни раз проходя все ситуации. И вот только тогда, когда вы почувствовали, что все, отпустили все, вот тогда можно молиться, и тогда ваша молитва поможет вам измениться. К сожалению, вот эту очень простую вроде бы цепочку не многие понимают и хотят соблюдать. И поэтому Часто люди приходят на прием, я с ними говорю и вижу, что они все равно не будут работать. Они прочитали книги, им нужно, чтобы я их вытягивал. Я говорю, вы знаете, мне нельзя этого делать, я пострадаю, я страдать не хочу. Я указываю вам направление. Вы входите в контакт с моим полем и неизбежно мне приходится работать какую-то часть за вас. но только часть. Я помню, в Москве пришла одна дама на прием. Я говорю, вы книги читали? Ну, я прочитала две, остальные времени не было. Начало неплохое. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. Я говорю, вы знаете, что нужно для того, чтобы выздороветь? Нужно понять, что нет людей, которые вас обидели. Есть Бог, который вас лечил. Поэтому первое, что надо сделать – простить тех, кто вас обидел. Она говорит – ну а если человек так меня оскорбил, что его простить невозможно? Я говорю – вы знаете, вы не готовы. Вам можно уходить сегодня, почитайте книги, потом, может быть, придете. Я бы смог ее убедить. Часа за четыре лекция – у меня нет сил. Поэтому я подумал – может быть проще почитать книги. Или жизнь поможет ей все то, что она не захотела понять, и даст это понять достаточно быстро. Я убеждался, что жизнь достаточно, хотя очень жесткая, но достаточно эффективная нас заставляет многие истины понять. Мы всегда их поймем, рано или поздно поймем, так лучше рано, чем поздно. Любой человек перед смертью внутренне старается простить всех. Почему? И вот и стоит перед смертью. Потому что это естественный процесс, который хочет каждый человек сделать, он хочет всех простить. Почему? Потому что его душа наполняется любовью, перед смертью все ценности от себя, контакт с Богом увеличивается, любви больше в душе, и тогда понимаешь, что а, бессмысленно было людей осуждать, смотришь на все по-другому. Хотя, правда, бывают моменты, я не помню, какой-то ученый великий или кто-то умирал и говорит, Всех прощаю. Вот даже того прощаю. Но если выживу, забирай свои слова назад. Да. Ну, что делать? Но я смотрел на сотнях и тысячах примеров, как жизнь а, неуклонно нас подводит только к одному. Либо мы идем к любви, здоровью счастью, либо мы идем ко всему остальному. Вот а, мне недавно один человек сказал, моя Прабабка умерла в 94 года, питалась как хотел, никогда ничем не болела. Почему? Потому что вот я беру ее поле, поле с правой стороны светится. Главная тема – здоровье, снятие зацепки за идеалы. То есть она могла простить, не обвинять человека, который предал, оскорбил, несправедливо отнесся. Это называется добродушие. Вот такие люди долго живут. Так вот, если вы хотите долго жить, если вы не хотите иметь раковых опухолей, вспомните всю свою жизнь и задним числом, любое предательство, развал ваших надежд, крах идеалов, несправедливость, принимите как драгоценное лекарство для вас и ваших детей. Что еще очень важно? Это для молодежи. Ну и для любого возраста, потому что через ваших детей все может падать на внуков. Я смотрел, когда идут физические патологии у детей, когда дети рождаются с тяжелыми патологиями, формирование всех органов идет на, тогда, после второго месяца беременности. Я смотрел, за месяц до зачатия и третий месяц беременности, третий – начало четвертого, если не прохождение идет испытание, то… Ребенок может иметь потом тяжелую вечер. Причем, если из прошлой жизни, скажем, идет уже ребенок, скажем, деформирована полевая структура, он может уже родиться больным, то родителям дают испытания за месяц до зачатия и на третьем-четвертом месяце. И если они проходят на 100%, тогда нормально. Будут ломки, будут болезни, но уже в главном будет вопрос решен. У меня был очень поразительный, Я этого не взял Разговор с одним из ведущих в нашей стране специалистов по микрохирургии. Они занимаются, пришивают руки, к ним приезжают специалисты со всего мира. И вот этот человек, который занимается чисто хирургией, он говорит, вы знаете, вот на третьем месяце у женщины какая-то неприятность, там сквозняк, что-то такое, она понервничает, это может сказаться на здоровье ребенка. Хирург говорит о том, что даже незначительная разбалансировка беременной женщины может сказаться на детях. И это знали, вот почему. Там музыка была, в эпоху возрождения старались картины, там музыку поставить и так далее, и так далее, окружать беременную женщину вот той атмосферой, в которой бы было больше любви, положительных эмоций. Но дело в том, что если.. суждено, то стресс произойдет. Значит, нужно стремиться... Конечно, вокруг беременной женщины атмосфера любви – это всегда лекарство. Но нужно еще уметь ей преодолевать любой стресс, сохраняя любовь. И насколько она готова этот стресс преодолеть, насколько для нее чувство любви, сохранение этого чувства важнее, принципов, идеалов, Изменил, сказать, несправедливо отнеслись, батарея протекла, насколько все это вторично, насколько дети здоровы. И вы не представляете, как это важно. Я каждый раз в этом убеждаюсь. Вот я был в Крыму, там подошла женщина, одна знакомая, говорит, я никогда вы на отдыхе, не хочу вас тревожить. Но вы знаете, у меня дочь чуть не умерла, ее привезли в реанимацию. И никто ничего не может понять. Диагнозы врачи поставить не могут. Хотя диагноз есть, потом все отменяется. Я посмотрел в чем дело и говорю, вы знаете, элементарная тема. Вы неужели не читали мои книги. Здесь же идет ревность. У нее зацепленное за отношение 200, а Будущее 220. То есть, говоря простым языком. Для того, чтобы не родились дети, я смотрю, у нее в поле возможной смерть ее сына будущего. Для того, чтобы не родился ребенок, она должна пройти ситуацию. Перед зачатием, на третьем месяце, на пятом месяце беременности. Ту ситуацию, когда любимый человек предаст, оскорбит, несправедливо отнесется, или э, это, это может быть э, свекровь, или кто-то еще, на улице вдруг кто-то неожиданно оскорбит, или соседи там гады сделают. И она это должна принять на 80%, тогда ребенок будет здоров. Если она примет на 50%, он будет болен, но будет жить. Если она примет меньше 50, ребенок может не родиться или э, умрет после того, как родится. Она за это расплатится. Может расплатиться бесплодием. Рак матки, потом удаление всего. Я говорю, так вот, сейчас ее готовность принять вот это очищение, которое ей должно прийти, 10%. Все. И душа ребенка не может родиться, идет сшибка, и вот у нее, ей сейчас, я говорю, сколько лет, она говорит, 15%. Я говорю, все правильно. Вот сейчас ее душа готовится к формированию ребенка. Душа ребенка формируется в поле, она подходит. А мать уже, ребенок-то входит тогда, когда мать с полем будущего мужа встречается, поля соприкасается. И мать сейчас уже включает механизм уничтожения своего будущего мужа, то есть ее дочки. И этот механизм убийства мужа, механизм убийства ее сына. Это все разворачивается и убивает ее. Вот и все. И, причем, я объясняю все предельно просто, а ее мать мне говорит, ну послушайте, ну же всего 15 лет, я говорю, вы почитайте книги «Душа старше тела», то, что вы накрутили, она говорит, а да что я накрутил, у меня все нормально, я со вторым мужем живу душа в душу, я говорю, а с первым? Ну с первым, я говорю, так вот, пересматривайте жизнь Ведь у всех ощущения, я себя сейчас хорошо веду, мой, мой ребенок должен быть здоровым. Нужно пересмотреть не только последние 15 минут. Причем одна история. Вот смотрите, вот я рассказал одну историю, как происходит механизм заболевания у молодой девочки. У меня была еще более кошмарная история, когда ко мне пришел отец, говорит, я ничего не понимаю, что произошло. И она рассказывает, его дочь познакомилась с молодым человеком, и после этого начались какие-то очень мистика. Вдруг страхи. Она говорит, меня кто-то хочет убить. Она вдруг просыпается ночью там, просто неизвестно откуда-то да что-то появляется на кровати как символ смерти. Там. Это что-то было ужасно несколько месяцев. И она кричала, я не хочу умирать. И в конечном счете выбросилась из окна и разбилась. Отец говорит, я не могу понять, проклятие это, порча, от чего это? Говорит, я обращался к бабкам, знахарям, ничего не могу понять. Каждый говорит разное. Я начинаю смотреть. В прошлой жизни познакомилась с мужем. Муж оказался под лицом подонка. Она, увидя это, решила растоптать свою любовь, отказаться от него. Потому что для нее принципы оказались важнее любви. Ребенок умер. И в этой жизни вот эта ее тенденция, потому что родители принципиальные получают, Она еще больше. Ребенок не жизнеспособен. Второй раз умереть ему не дадут. И вот у нее вспыхивает эта программа уничтожения ребенка, разворачивается и начинает убивать ее. А она это видит как агрессию со стороны кого-то. И в конечном счете погибает. То есть природа... Природу не обманешь два раза. И вот эта непонятная совершенно трагедия оказывается всего-навсего блокировка механизма уничтожения собственных детей. Так вот, я думаю, если бы, скажем, родители где-то, ну, сумели понять, ну, понятие, если бы, вы понимаете, неприложимое, то есть всё, что происходит, уже где-то значит рассчитано. Если человек, скажем, не успел что-то сделать, а мог бы это понять, значит, ему просто не дали. Здесь уже претензий быть не может, но Технически, скажем, если будет такая же ситуация, то ее уже можно изменить. Если родители внутренне изменятся, если они пересмотрят свою жизнь в юности, если их дети, ну хотя бы узнают, что сначала любовь, а потом принципы, потом нравственности, идеалы, то уже меньше будет мучительных и непонятных смертей. И вот как раз четвертая книга именно об этом. И вот это понятие э, абсолютизация будущего, зацепка за идеалы, принципы, нравственность, духовность, оно формирует, сказать, сейчас я формулирую его достаточно легко, я за три секунды произношу одну фразу, но э, почувствовать, что это такое и пройти ситуацию, сохранив любовь, когда предали и несправедливо отнестись, поверьте мне, очень тяжело. И насколько мы готовы. в этом плане по этих период настолько у нас есть изменения. Я еще говорил о том о таком понятии как душа. Смотрите, с чего начинается, скажем так, человеческие ценности с самого человека. А человек это материальная оболочка, это духовная оболочка, способности, интеллект, потом это то, что ближе духовное, высшее дело нашей духовной оболочки, это нравственность, благородство, религиозное мировоззрение, потом то, что мы называем душа человека. То есть человеческие ценности начинаются с понятия душа. Что такое зацепка за душу человека? Если для меня любовь к Богу важнее души, то есть душа вторична, любовь к Богу первична, тогда, когда любимый человек оказался с душой, я его продолжаю любить. Значит, любовь выше души. Если меня мне оскорбили мою душу, плюнули в душу, а я сохранил любовь, Значит, сначала для меня любовь к Богу, любовь вообще, а потом душа. Вот тогда это нормально, тогда я не зацепляюсь уже за последующие зрения. Но если любимый человек оказался негодяем, низменным, оскорбление души и так далее произошло, и я начал вытаптывать свою любовь, значит, душа для меня выше любви. Значит, и дух, то есть принципы идеала, ну и соответственно, и все остальное. Вот с этого начинается... Тот процесс, который приводит к болезни несчастья на смерти. Поэтому нам нужно понимать следующее. Нет ничего, что оправдало бы, еще раз хочу повторить, подавление чувства любви в душе. Если чувство любви появилось к человеку другому, кем бы он ни был, что бы он ни делал, чувство любви подавлять нельзя. Нужно понять, что в каждом человеке есть Бог, и вот это высшее чувство любви – это любовь к Богу внутри этого человека. То есть мы должны любить всех и всегда. Потому что внешние проявления, агрессия и так далее, и так далее, эти внешние проявления э, снимутся как роль, а высшее, абсолютно чистое, сияющая, останется. Причем что происходит? Вот человек имеет, вот в Индии говорят, махатма, человек с благородной душой. Вот человек имеет колоссальную душу, светлую, чистую и так далее, и так далее. Женщина, его любимая, начинает любить его за... Не, не, не божественная же любовь, она любит за то, что он имеет такую душу. Это уже корость, это уже преобладание человеческими ценностями, над, человеческих над божественностью. Чем больше женщина делает кумиром его душу, тем сильнее этот человек. Женщина своей ориентацией мужчину направляет. Вот в состояние женщины, я смотрел в последнее время, я все чаще убеждаюсь, оно формирует характер не только ее детей, но и ее мужа. Все, на что молится женщина в своем муже, он должен потерять. Она счастлива, что он богат, в следующей жизни он будет нищим. Она счастлива, что он умен, будет дураком. Она счастлива, что у него благородная душа будет подонком, негодяем. Это закон. И вот женщина молится на душу этого человека, а в следующей жизни он преступник и убийца. И если она начнет его презирать, то это называется зацепка на душу, и у нее будут рождаться дети, те же убийцы. Значит... Насколько чувство любви выше всего, и ни, ни с чем не срастается, не соединяется, настолько мы рожаем здоровых детей. Причем я вам скажу следующее. Вот человек может прочитать четыре книги, поработать над собой, а потом рождается тяжело больной ребенок. Он, если он скажет, где же... почему, я все сделал и так далее, вот тогда последствия будут весьма плащевными. Нужно понять одну простую вещь. Мы никогда не будем полностью здоровыми, мы никогда не преодолеем всего. И всегда будут и болезни, и несчастья. Более того, я смотрел, что такое инвалидность, что такое тяжелое заболевание. Вот представьте, мне дают какой-то пласт колоссального масштаба в плане ну, духовных ценностей. То есть на этом уровне человечество будет работать, скажем, ну, через две лет или через три. Я получаю этот духовный пласт. Я с ним взаимодействую. У меня внутренне идет колоссальное развитие. Но поскольку он невероятно высоко стоит, а мои мои запасы любви ограничены, я не могу подняться над ним, не дотягиваю. Значит, я начинаю молиться на него. Я его делаю целью. Оно сначала, любовь, потом. И когда идет дестабилизация этого пласта, я выдержать не могу. У меня идет взрыв агрессии, и я буду убивать других себя, и мои дети будут умирать. Значит, как, что можно сделать, чтобы я прикоснулся к этим высшим ценностям и остался живых, и мои дети не погибли? Нужно мне заблокировать агрессию к людям, когда у меня будет лечить крахом этого пласта, а он должен его сначала дают, а потом отдирают, чтобы любовь к нему не приросла. И тогда я рождаюсь с тяжелым заболеванием или получаю его по жизни. И насколько я сохраняю добродушие, настолько я, имея там инвалидность или тяжелую болезнь, продолжаю с этим пластом взаимодействовать. И потом, потом, я могу сделать счастливыми многих других людей и себя. Поэтому понятие болезнь это не то, что мы читаем. в популярных книжках о карме, расплата за грехи. Болезнь — это познание мира. И часто это единственное условие выживания, когда мы прикасаемся к чему-то высшему. Приведу пример. Факты еще не проверенные. Это я, в ближайшем месяце, хочу этим заняться. У меня была на женщина. Дочь родилась в тяжелой патологии. Тяжелее Я посмотрел что там. Я говорю, вот смотрите. Я вам вас буду диагностировать. Зацепленность. Значит, если вы за, за что-то зацеплены, э, зави... мы все равно в какой-то степени от человеческих ценностей зависим. Но зависимость до 50% позволяется. 50-100 опасно. Свыше 100 Значит, если у вас выше 100, делайте вывод. Я говорю, вот смотрите. Отношение 600. Способности... 800 будущее, 900 Я говорю, то, что вы живы, это вообще удивительно, а у девочки там еще хуже. Она говорит, а почему я тогда жива? Я говорю, понимаете, есть механизм защиты. Мужчина за свои нарушения расплачивается сам, а женщина своими потомками. Механизм защиты срабатывает для женщин, для продолжения рода. ну еще подстраховка. То есть здесь больше, скажем так, если у вашего ребенка такие нарушения, это, скажем так, всегда идет пополам. То есть это в прошлой жизни были аналогичные нарушения. Если ребенок чистый по прошлым жизням, грязь родителей в него не войдет. Она будет оброшена назад, родители умрут после смерти или тяжело заболели. Так вот, эта женщина мне дает статью. И там написано, что вот... скажем так, одна женщина-врач ставит пиявки и добилась интересных результатов. Но на нее начали, сказать, сплетни, чуть ли не жалобы в милиции, потому что результаты следующие. Приходят к ней бесплодные женщины и начинают беременеть. Она продолжает ставить пиявки, беременность вдруг рассасывается. Даже на 32-й недели было рассасывание беременности то есть специалисты ничего не понимают но потом после того как беременность рассосалась проходит некоторое время женщина все таки беременна значит здесь не исключено что беременность рассасывалась потому что ребенок был не готов ребенок мог родиться больным и он просто возвращается назад в поле чтобы опять быть зачатым я вспомнил ну то есть читается это как Ну я не знаю как вообще круче любой фантастической истории. А я вспомнил, как я несколько лет, лет десять назад читал одну заметочку, которая рассказывала об обычаях в древнем Китае. Китаец сажал беременную жену, не помню на каком, то ли на четвертом, пятом месяце, то ли на шестом, одну на стуле в комнате. садился напротив и начинал говорить не с женой, а с ребенком. Он говорил: вот я китаец, не крестьянин такой, подозревался китайцем. Вот у меня такой-то доход, вот такая жизнь. В общем, описывал, общался с ребенком. Вот если все нормально, ты можешь родиться. Если так сказать не нормально, сам решай и тогда. И часто были случаи, когда беременность рассасывалась. Вот когда я начал анализировать вот Такую информацию я понял, что есть моменты глубинного изменения полей, тем более, если в Библии мы проанализируем, или вот случае чудесного исцеления людей, когда человек в выпрямляется и так далее. Здесь идет перекодировка полей на уровне полевого генотипа. Так что там еще интересное, что эта женщина, она просто лечит пиявками, скажем. Отрастают яичники удаленные. Или выросла матка, как женщина родилась без яичников, с недоразвитой маткой. И после курса лечения у нее все выросло. Объяснить это, причем там мне понравилась фраза, все врачи, крупные специалисты, дружно отказывают, ей в том, что это возможно, но ходят, у нее лечится, правда. Ну, как наша наука часто и делала. Так вот, я не проверял эту статью, но я стал анализировать, и к какому выводу я пришел. Мы, а, ну сначала, какой вывод? Мы подходим к той ситуации, когда возможности наши многогранно, многократно вырастут, но для этого нужно быть готовыми. Для этого наша душа должна быть чище гораздо, чем раньше, и Чувство любви должно быть гораздо больше, чем раньше. И мне стало интересно, скажем так, если это действительно факт, а не газетная утка, хотя на утку это не похоже, слишком много подробностей, которые сложно придумать. Так вот, почему это возможно? Я дистанционно взял поле этой женщины и посмотрел его. Значит, что получилось? В одной своей жизни я не стал конкретно смотреть то ли в будущее, то ли в прошлое, в ближайшее. Она рождается только с одной рукой, без руки, и без ног. И Она сохраняет чувство любви, и полностью проходит это испытание и очищает свою душу в этом настолько, что она в этой жизни может помогать другим. как бы подтягивать их до своего уровня. Но подтянутся те, кто внутренне готов измениться и чистить свою душу. Я не думаю, что каждого человека можно вытянуть. То есть, что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что у человека, который раз и навсегда сказал себе, Для меня любовь к Богу всегда будет высшим счастьем. Что бы ни случилось, моя любовь к Богу не уменьшится. Как бы ни развалились мои представления о справедливости, о надеждах, о разумности этого мира, как бы ни рухнул этот мир, каким бы он жестоким ни оказался, какой бы, какой бы жестокой ни оказалась моя судьба, моя любовь к Богу никогда не уменьшится. Это смысл моего существования, это высшее счастье. Все остальное вторично. Если человек будет периодически повторять, что ради любви к Богу, он готов принять потерю всего, отказаться от всего, тогда этот человек может помочь и другим, и себе в значительно большей степени. Но мы сейчас подходим к той ситуации, когда в первую очередь нужно так сказать, спасти себя, потому что общая ситуация весьма не важна. Кстати, я вспомнил, в четвертой книге я пишу о возможных проблемах в Нью-Йорке. Та женщина, которая э, видела сны о взрыве нью она мне назвала число 6 августа, когда Нью-Йорк может быть разрушен. Нью-Йорк стоит. Правда по CNN э, и по, по нашему телевидению передавали о том, что была порт, партия взрывчатки большая, но сумели все это обезвредить. Что получается? что неблагоприятная ситуация может реализоваться, может не реализоваться. К сожалению, пока у Америки ориентации, с моей точки зрения, недостаточная для того, чтобы измениться в лучшую сторону. И вот этот культ человеческих ценностей пока еще слишком силен, и тенденция, которую могла преодолеть, весьма слаба. Но время покажет. Так, теперь давайте значит, э, посмотрим зал. Я когда вчера ехал, у меня начался насморк. Сегодня он закончился. Целые сутки. Я посмотрел, с чем связано? Связано с залом. То есть, значит, энергетика зала не важна, раз меня начала раскачивать. Давайте посмотрим, что было до выступления. Значит, э, сначала сознательная подсознательная агрессия, а потом я буду смотреть по параметрам. Так. Опять же, до 50 закрытия позволяется, 50 100, опасно, 60 смертельно то есть ну, какие-то проблемы. Это значит по отношениям, по способностям, по идеалам, ну и по душе. Значит, до выступления сознательная агрессия зала 0, подсознательное на минусе. Прекрасно. Теперь до выступления. Закрытие отношений 40. Закрытие способностей 180 с тенденцией на понижение. Закрытие будущего – 100, с тенденцией на понижение. Душа – 2-3, чисто. То есть, определённый негатив мы видели. Так, Волгоград можно смотреть? Нет. С кем-то связано, со мной. Сейчас, секундочку. Я всегда проверяю на готовность своей к информации. Если у меня есть какая-то внутренняя претензия, мне нельзя смотреть, я могу вредно Хорошо. Так все равно нельзя. Секундочку, <свят> почему надо посмотреть? Так, но ну более-менее. Значит, смотрим Волгоград. Сознательная агрессия – ноль, подсознательная – 320. Отношения закрыты – нормально. Закрытие способностей – 400. Закрытие будущего – 200. Душа просто злодейская, оригинальная. Не знаю, в город очень хорошее впечатление на меня произвел, а по энергетике неважно. Ну... зацеплены за душами очень больших. Через что это проявляется? Через, первое, высокомерие презрение к другим людям. Значит, давайте тогда посмотрим вашу такая ситуацию, неважно, когда это началось. Так. Это последние где-то, лет где сорок. А когда ГЭС пострадал, В каком году, кто знает? А? В 51-м? В 61-м. В 51-м году. В 51-м Строительство ЛКС как-то не особенно отразилось, я прошу прощения. Я уже тут начинаю проверять, мы смотрим. Так. А, на знаю куда? Так, секунду, думаю, ну, я в Курган сказал, что... Некоторые моменты есть, кстати. Вот я, я по Крыму проезжал, а, там памятник Пашам в войне, и там такие фразы, «Клянемся за смерть, отомстить» и так далее. И так далее. Я посмотрел. И важно. То есть... А, подвиг не надо смешивать с ненавистью. У нас, к сожалению, слишком часто получалось когда героизм пытались срастить с ненавистью и презрением к кому-то. Так, ну хорошо, давайте посмотрим, что сейчас у зала. Так, агрессия нормальная, отношения ноль, способности ноль, будущее 40, закрытия, душа ноль. Так, балансировка хорошая, закрытие будущего пока 40%. процентов. Непонимание к людям, когда предают, оскорбляют. А, то есть до конца почувствовать, что человек, который предал, оскорбил, а, исполнитель, что он здесь ни при чем, что причина в вашем неправильной ориентации вы пока еще не можете. Это в характер. Ну, это вопрос времени, если над этим работать. Кстати, у меня были выступления в Саратове, я смотрел, значит, я смотрел параметры Саратова, они были где-то, наверное, еще хуже, чем здесь. А на второй день приходит в зал, причем там были новые люди, и параметры нормальные. То есть я понял, что через группу, если группа людей меняет свое состояние, ведь мы же все связаны с родственниками, то можно на какое-то время выровнять энергетику города. Я не думаю, что... Я смотрел, это нужно года три вот так работать, тогда изменилась бы энергетика всего города. Но в любом случае, если даже на несколько дней энергетика города улучшается, это уже о многом говорит. Причем я смотрел, меня попросили посмотреть Балаково, это там атомная электростанция, там в пятом году мог бы быть взрыв, как выяснилось. Я посмотрел, а взрыв как бы на тонком плане перенесли на 99 девятый. После лекции, на второй я смотрел, город успокоился, и атомная станция лучше стала. А соседний объект химический, как был, так и остался, там что-то. Это, кстати, когда город, ведь, понимаете, скажем так, если в Америке были целые города, в которых работали над какими-то программами, Ну, отработали одну программу другую. А у нас, допустим, создается город, который работает конкретно над уничтожением людей бактериологическим или химическим оружием. И все, кто в этом городе живут, они внутренне работают на уничтожение себе подобных. Идет резонанс программы усиления. Я посмотрел вот там в том городе. Я когда посмотрел, то есть город убийц на тонком плане, там такой пакет агрессии. Ну, как называется, понимаете, у нас таких много городов, как не называй. Да, я понял, что все-таки научные городки, э если они научные создались, то их нельзя нацеливать на кон конкретно на какие-то чисто военные цели. Это опасно для здоровья и, в конечном счете, всей страны. Потому что они начинают где-то работать и энергетически сбивать энергетику всей страны. Я думаю, через некоторое время вот эти вот все наши закрытые города, они изменят свою ориентацию. Или или просто с, с детьми и со здоровьем всех там могут быть большие проблемы. Или какие-то катаклизмы, или здоровье, но что-то может произойти. Так. Так, ну давайте теперь попробуем прочитать записки. Приёмный узел и несовместимость – не могу иметь ребенка. От первого брака сына, секундочку. Так, кто автор? Так, вот здесь как странный случай обычно. Еще раз. А почему? Секунду. Так, информация идет странная. Информация идет, что это судьба ваших двоих детей вам предназначенных, но почему-то их переносят в следующую жизнь. То есть их судьба не позволяет им родиться в этой жизни. У вас могут, Там души двоих детей, мальчика и девочки. Значит, посмотрим, что у вас тогда. Сознательное агрессия – 0, подсознательное – ноль. Ну ладно, здесь сбалансированы. Отношения. О! Отношения – четыреста. Зацепка за отношения. Способности – 20 нормально. Будущее – триста, душа – нормально. А, ну понятно, а, мне одна женщина говорила, а, жила с мужчиной, прекрасный человек, на руках носил, детей не было, влюбилась, вышла за второго, изверх чистый, наплевательские относится, изменяет это, ребенка родила, и правильно. Первым усиливал зацепку за отношения диалог, а второй снял. Так что подумайте над этим. Там еще и над э, сыном нужно. То есть еще внутренняя имитацию, которую дали сыну, скажем, если она неправильная, то она тоже может держать и не позволять вам э, балансироваться. В детстве была испугана. Как освободиться от внутреннего страха? Когда муж пьет непонятное беспокойство, ком города. Сейчас посмотрим. Значит, где возможная смерть ваших детей, неблагополучие с детьми. Когда я говорю возможная смерть, это не означает, это означает мощное неблагополучие, которое может дать заболевания, неприятности. Или, сказать, не смерть, но это я, я еще раз говорю, я себя нацеливаю на видение того, что можно изменить. Что изменить невозможно. А такая есть, скажем, такие моменты в нашей жизни абсолютно. Я их просто не вижу и не хочу. Так, идем дальше. Значит, что у вас получает? Причина – автор, мать в двух прошлых жизнях, презрение к мужу, идеалы, гордыня. Значит, что было до начала лекции? Отношения – 100, способности – 200, будущее – 220, душа – 100. Это называется «Едемость гордыня». Что такое ребенок испуган в детстве? Гордыня – это повышенная собственная значимость. Это повышенный контроль над ситуацией. Все должно быть так, как я хочу. Чем сильнее я начинаю контролировать ситуацию, тем агрессивнее я ко вселенной, и тем жестче меня ломаю. Поэтому если у ребенка внутренняя значимость повышенная, то тогда его лечат травмами с детства. То есть когда ребенка напугали в детстве, что-то такое, это означает, что у ребенка повышенная гордыня. Значит, в первую очередь, если мать, пересмотрит все ситуации, когда были неприятности, несчастья, а унижения, и снимет претензии сначала к мужу, потом к близким людям, то уже ребенку будет легче сбалансироваться. А здесь что получается? Муж пьет у ревнивой женщины. Это закон. Вот практически, сколько они не вижу, если пьет мужчина, значит жена ревнивая. Жена меняется, у мужа перерыв пьянки. меняется глубинно еще больше перерывов и так далее. Я Причем, вы понимаете, у одного ребенка это может быть панический страх, это как клапан, а у другого пойдет как функциональное нарушение. Программа самоничтожения, при матери превращается у ребенка в программу самоуничтожения. И идет инурез, там боли в кишечнике или уже тяжелые патологии там, и так далее. Я вот на прошлом выступлении говорил, ко мне в Москве пришла женщина, у дочери мочеиспускание идет, тяжелейший, но рез. Никакие лекарства, гипнотизеры, тросенсы не помогали. Вообще, никакого даже малозаметного результата. Я с ним говорил ровно 30 секунд. Я говорил, снимите недовольство мужем, раздражение обиды во время беременности. Поймите, что вас лечили. Поймите, что ваши принципы вторичная любовь первичная. Надо жить не духовностью, а любовью сначала. Все, через три секунды она ушла. Она не поняла. Обычно делаем где-то несколько раз, за один раз несколько сеансов, то есть как бы три 4 часа. Было. Я поэтому вызвал, приходит на другой день. Я говорю, кстати, как у вашей девочки дела? И говорит, все нормально было ночью? 30 секунд разговора. Так вот, а, насколько вы будете вот прокрутить любую ситуацию, где предали вас, разорвали с вами отношения? Когда у вас пошла неудача, вас унизили оскорбили. Когда предали, унизили вашу благородство и духовность. Когда плюнули в душу. И говорите, Господи, на все твоя воля. То есть просматриваете свою жизнь, как в кинопленке, повторяя, Господи, на все твоя воля. Чтобы сначала только так, чтобы не было вспышки, претензий поиска виноватых. Прокрутили несколько десятков или сотен раз. Потом прокручиваете заново этой ситуации. И давайте вместо претензий любовь. То есть это дано Богом, я это правда, это лекарство. Молитесь, что ради любви Бога вы готовы расстаться с отношениями с любимым человеком, с благополучной судьбой, с идеалами и нравственностью, с любыми человеческими ценностями. С созна... Расстаться с сознанием, вашим. вы готовы ради любви Бога отбросить и сознание, и желание, и жизнь. И когда вы так будете работать, ваши страхи, соответственно, уменьшатся. Когда муж пьет, это для вас неприятность по судьбе. Вы теряете контроль над ситуацией. И у вас ком в горле, это как бы щитовидка отвечает за контрольную ситуацию. Ком в горле, это как бы обида. Вы через обиду пытаетесь управлять ситуацией. Отпустите. Отпустите контрольную ситуацию. Вот пускай все течет, не обращайте внимания. Сразу легче на душе станет. Вот выключите собственную значимость, вот поплывите по течению неделю-две, а при этом молитесь, увидите результат. Это очень просто, мне кажется. Я надеюсь, что через какое-то время, когда я буду выступать, таких записок мне уже не пришли. Так. А, так, меня зовут. Так-то у меня умерла дочь. Могла ли я ее спасти? Сейчас посмотрим. Я сейчас Ваши параметры, а потом параметры дочери. Значит, что у Вас? Отношение 250 так, до смерти дочери. Отношение 250, способности 500, будущее 400. Что у нее? Отношение по отношениям было чисто, по способностям 600, по будущему закрытие полное. Автор, она был в прошлых жизнях. было презрение к людям из-за своей духовности, то есть презрение к людям нищим духом. нельзя презирать тех, кто беден деньгами, нельзя презирать тех, кто беден душой или духом, то есть подлецов, негодяев и так далее. И у вас в дочери тенденция была огромна, поэтому в этой жизни закрытие будущего было полное. Судя по всему, там уже был рисунок определен, и шансов ее вытащить практически не было. Но у вас идёт потомки до восьмого колена, тенденция призрения к людям из-за духовных ценностей. Так обычно род прекращается с такими тенденциями. Очень мощная, масштабная тенденция. То есть здесь вам нужно отмаливать и предков, и себя, и потомков. Это где-то года полтора работы в общем плане, в среднем. Так что вот здесь как раз Понимаете, чем выше ценности даны человеку, чем больше ценности, тем больше опасность владения ими. Ведь понимаете, мы страдаем из-за стереотипов. Вот мы считаем, что если человек имеет материальные ценности, это хорошо, но это может быть опасным. Душа испортится, начнет людей презирать, или жадным станет слишком. или только о деньгах думать, и, сказать, с ума сойдет, ну и так далее, и так далее. То есть владение большими деньгами опасно, мы все это знаем. Но я нигде никогда не считал, я был сам поражен, когда увидел, что владение большими духовными ценностями тоже опасно, еще более опасно. И чем больше способностей, интеллекта и даже благородства и духовности, тем это опаснее для человека. Потому что он это может поставить выше любви. И он не будет ненавидеть там и так далее, он будет просто слегка презирать, но да постоянно. его рот начнет вымирать. Поэтому нужно понять, что владение любыми человеческими ценностями – это большая ответственность и опасность, и счастье одновременно. Деньги иметь – это тоже счастье, они развивают. И материальные и духовные ценности – это составляющие человеческого «я», они нам необходимы. Но они должны быть вторичными. И если человек однозначно начинает молиться на свои, на свою душу, на свои идеалы, принципы, это плачевно оканчивается. А здесь идет тенденция слишком мощная, которая долго идет по потомкам, в смысле по всему роду. Так что здесь, соответственно, работает больше. У моего сына, так, левосторонний. слово от меня 3 года появилась косоглазия мы еще два года постоянно удаляется головой но сейчас посмотрим что у него раз два три мощная программа самоничтожения отношения чисто способности 380 закрытия будущее 350 80. Очень плохо. Идет поражение район головы, первая чакра, мочеполовая система и судьба. Автор, мать. Презрение к себе и к Богу из-за унижения способностей, судьбы, идеалов. Значит, вот посмотрим, насколько у вас претензии к Богу. Через претензии к высшим силам очень много, то есть тенденция быть недовольным, недовольной. Где же справедливость, где жесток у вас очень большая. Раз. По группам людей нормально, по другим людям нормально, и к себе очень плохо. То есть агрессия к себе и к высшим силам у вас огромна. И, кстати, заблуждение, которое не преодолевает многие прочитавшие мои книги. Они считают, что главное, то, что мы называем агрессией, то, что мы называем агрессией к Богу через агрессию к, к другому миру, к окружающему миру, это в первую очередь обиды на других людей. Приходит пациент, и я говорю, у вас внутренние претензии к Богу огромные. Он говорит, вы знаете, работал. Я смотрю, да, действительно, обид на других людей у него практически нет, он очистил. Но, недовольство обществом или государством не снялось, недовольство высшими силами не снялось, недовольство собой огромное, и поэтому результат практически нулевой. Так вот, для того, чтобы действительно что-то изменить, нужно снимать по всем направлениям. Особенно недовольство собой ситуации, в конечном счете, Богом. Вот это действительно очень опасно. А у вас здесь как раз эта тема. И у мальчика программа самоуничтожения огромная. Значит... А, но у него есть добродушие, поэтому даже смерти в поле нет, хотя в программе ужасная. Дисбалансировка поля. Может просто сильно и тяжело болеть. Если вы поймете, что любой, любая неудача, любое унижение, любой крах идеалов, предательства – это было спасение ваш, вашего сына и потомка, пройдете это все, то тогда есть шанс э, и спасти ребенка, и своих потомков. Скажи, пожалуйста, скажите, за что дается туберкулез? Значит, туберкулез – это обида, Так имени не сказано. Попробуй посмотреть того человека. Раз, два, три. Так, сейчас, секунда, Три, четыре, пять. Ого. Значит, пятикратная идет, вот в районе груди, пятикратная программа смерти, себя. обида на женщин и на себя в плане… Опять размыта программа, так. Значит, смотрим, что. По отношениям чисто сейчас, способности чисто, идеалы 900, что было до заболевания, отношения 700, способности чисто, идеалы 1200, то есть этот человек внутренне всегда был готов молиться на любимого человека, для него любимый человек это цель и смысл жизни, и внутренняя ориентация на отношения с любимым человеком, на идеалы Вот, ну, мечты и планы, надежды, идеалы, колоссания. Там шансов выжить не было. Значит, выжить как можно. Чем сильнее я ориентируюсь на кого-то, кроме Бога, тем больше я от этого завишу и тем больнее мне малейшая дестабилизация дестабилизации этого. А человек, зацепленный за отношения, за идеал, который молится на любимого человека, на женщину, он будет невероятно ревнив или обидчив. Это идет автоматически. Или просто жить не будет хотеть. Но это одно и то же. В принципе, это агрессия либо к другим, либо к себе. И там внутренние обиды на женщин, они превратились за счет э, добродушия в агрессию к себе. И поэтому, первое, это разрыв отношений с близкими людьми. И ситуация складывается таким образом, что он не может видеть близких людей. И второе, это блокировка обид как бы на весь мир, на себя, на Бога. и на близких людей через э, туберкулез. Все. То есть здесь то же самое, о чём я говорю, только в очень больших масштабах. И это карма прошлой жизни. Поэтому, э, кстати, у меня же была подобная ситуация. Ко мне пришла женщина и сказала, что её любимый человек в тюрьме, у него тяжелейший туберкулез. И я ей говорю, вы знаете, он связан с вами. На 80-90% он зависит от вас. Снимайте обиды на весь мир, на себя. Все моменты, когда вас предавали, рвали с вами отношения, разваливались ваши надежды, унижались духовные ценности, принимайте как лекарство. Она потом из зала мне прислала записку, что у него фактически туберкулез прошел. Я, я смотрю, она меняется, и он тут же меняется. Же, от того, насколько мы себя спасаем внутренне, насколько мы спасаем других. Резко ухудшилось здоровье. Постоянное беспокойство, неудачи в работе личной жизни, нет смысла жизни. Но когда человек говорит, что нет смысла жизни, это, как правило, нарастание программы самоуничтожения. Когда идет мощная программа самоуничтожения, теряется вкус жизни, смысл, ощущение потери чувство чувства притупляется и так далее. И что здесь мы видим? Так, что было до лекции? Соотношение чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 800. зацепка за высшие моменты, то есть, так, как это, непонимание по отношению к окружающему. и понимаете, человек, чем больше человека духовный потенциал, тем более он опасен для Вселенной, если неправильно ориентирован. И если я считаю, что мир просто несправедлив, неразумно устроен, это уже. агрессия к миру она в конечном счете это очень тонкая агрессия мировоззренческая агрессия она идет очень небольшими порциями но она идет постоянно поэтому она гораздо опаснее и она потом разворачивается и человек медленно рассыпается и вот здесь у вас вот теперь смотрим как вошли претензии к Богу через претензии к высшим силам Рызгана сейчас еще расскажу Так, это было через, а, не в такой форме, типа, где же высшая справедливость, а когда человек или женщина как-то обижали, то было, типа, вот, ну, вот в этом плане, типа, за что это не должно быть и так далее. То есть даже человек не всегда осознает, что он недоволен высшим порядком вещей. Претензии к обществу огромные. Общество государство строит. Другим людям чистые, к себе тоже большие. Ну, вот три момента. Значит, снимайте задним числом претензии, молитесь, что вы готовы отказаться от сознания, от желания жизни ради любви к Богу. Дальше. Вам вредно думать, вам желательно больше физической работы. Вот я заметил, если человек слишком зацикливается, принципы, идеалы, мечтания, в следующей жизни ему не позволят заниматься деятельностью интеллектуальной, только чисто механической, рабочей и так далее. И это спасет ему жизнь. Поэтому, значит, а если пьете, то можете пить, пока не бросать. <свят> это унижение сознания, блокировка. Физической работы больше. Думать просто только по нужде по большой. <свят> значит, если что-то случилось, Господи, на всё твоя воля. То есть вам нужно внутренне выключиться. Я это, кстати, знаю по себе почему. Я э, окончил Суворовское военное училище. Учился там легко. Вообще у меня такие были планы, я был очень способным. Я уже начал заниматься философией, перечитал ку кучу книжек. Потом поступил в военно-медицинскую академию. Сдал на все пятерки. Все разворачивалось блестяще. А потом я в, так сказать, в такой частной беседе с одним представителем из руководства военной медицинской академии как-то так расслабился и сказал, вы знаете, я ничего не понимаю. Вот я уже очень много книг прочитал, где пишется, что социализм скоро победит и что он намного лучше капитализма. А я, говорю, я до сих пор не понял, чем уже он лучше. Ну и этого хватило. Да. После того, как я покинул стены военно-учебного заведения, Я работал с курсовода, в этом, писал книги. А потом мы как-то приехал мой дядька, мы начали, сели, напились. Он говорит, тебе надоело это все? Я говорю, надоело. Приезжай на стройку. Я говорю, хорошо. Я приехал в Ленинград и я пять лет проработал на стройке. И причем работать было очень тяжело. Я не мог понять, но мне очень нравилось. Мне сказали, у нас ни один человек, который с Юга приехал, не проработал больше года. Я проработал пять лет. И мастером я работал только последние там полгода. Так вот, я не понимаю, я помню, с одним парнем мы крушили перегородку, а он был на третьем курсе института, он такой, белая кость ходил, вот. И мы как-то отошли, разговорились, вот. И какой-то спор начался у нас. Я как-то так объяснил, что он не прав. Он долго на меня смотрел и говорит, а ведь ты преступник. Я говорю, почему? Он говорит, с таким умом и настройки работать? Я говорю, мне нравится. Я комфортно себя чувствую. Я здесь отдыхаю как раз этим умом. Вот. И потом прошло 5 лет, я понял, что это мне жизнь спасло. Потому что моя ориентация... Я постоянно всю жизнь думал. Я ночью просыпался и ловился на том, что я что-то додумываю. То есть у меня какие-то параллельные моменты э -э обдумывания шли. Я начал заниматься философией. Вот взял такую книжку. перестал станет здесь, а потом я заметил, что у меня просто мысли возникают, а я их уже читаю там. Я просто мне там, мне стало скучно читать, я думаю, зачем мне это читать, когда я сам все это могу придумать. Я стал сам как-то думать, я этим занимался много лет. И вот а, такая работа неизбежно закончилась бы моей смертью, шанса выжить у меня не было. Меня спасло то, что я работал на стройке, и причем первый год я не пил, я боялся, а потом я пил так, что Уже ничего не боялся. Да. И оказывается, я думал, что все мозги свои пропил, и уже ничего подобного. Ушел со стройки, и все прекрасно опять начало работать. И я интуитивно чувствовал, что вот это вот переключение, оно мне просто спасло жизнь и было необходимо. Так вот, умение выключать периодически наши принципы, наши планы, наши надежды, то есть жить только чувствами, оно очень нужно. Последние три столетия человечество э, училось думать, оно молилось на интеллект, а чувствовать оно не училось. Поэтому умение жить чувствами, оно э, очень полезно. Вот попробуйте день жить только чувством. Вот что вы хотите, то и делайте. Но лучше выходной, конечно. Не одна женщина сказала, да я же лежать буду весь день. Полежите, на второй встанете. То есть, вот это умение пойти за чувством – это очень важно, потому что любовь – это не мысль, любовь – это чувство. И приоритетность чувства надо в себе тоже воспитывать. Чувствами, скажем, скажем так, чувствами нужно управлять, кроме чувства любви, им управлять нельзя. Но где-то ими же надо управлять, но вот это управление не должно быть удушением чувств. Так, у меня погиб муж. Можно было избежать смерти? Есть ли проблемы с двумя детьми? Сейчас посмотрим, так, так нужно смотреть, нельзя. Значит, смотрим вас, что у вас, проблемы с детьми у вас есть, автор мать, претензии к людям в плане отношений, у вас по отношениям, вы работаете, видно, но у вас глубинная зацепка присутствия. 200 единиц закрытия отношений, 100 способностей. О, 350 – будущее с доведением до 100. Претензии к Богу. Недовольство высшими силами более или менее, обществом более или менее, обиды на других людей огромны. У вас были периодически по годам вспышки просто с огромной внутренней агрессией тем людям, которые оскорбили ваши отношения и идеалы. Вы это до конца не сняли, вспоминайте. И недовольство собой тоже очень большое. То есть внутренняя агрессия к мужчинам на тонком глубинном уровне, она у вас очень масштабная, она идет из прошлых жизней, так что вам здесь нужно поработать. В период беременности детьми, где-то второй-третий месяц, у вас были моменты ревности и обид. Так что, это понимаете, это уже элементарные моменты, которые вы должны знать и э -э снимать. Понимаете, я я пишу книги, по мере того, как я их пишу, я иду дальше. Это, вот, я не могу стоять на месте. Я работал с курсоводом, когда мне говорят, вот текст. У нас были так называемые текстовики. Вот текст читай, тарабань, можешь, можешь спать, а текст будет звучать. Я так никогда не мог. Я каждый раз текст перестраивал. И я одну и ту же информацию подавал разными ракурсами. Мне это очень нравилось, и это потом стало нравиться другим. Это мне, кстати, помогло в написании книг. Я владел речью разговорной, причем я оттачивал... Следил У меня, сказать, разговорная речь, моя стилистика была намного лучше тогда, 25 лет назад, чем сейчас. Я очень много этому внимания уделял. И сама, скажем так, изложение мыслей я научился, когда работал с курсоводом. Вот так вот. Так вот. Увлекся что-то много, вспомнил. Так, а... Значит, ситуация какая? Значит, простой начал, давайте. Про системное мышление это сейчас, а до этого, что было. А? Простой? Так, так, так. А, да, не говорить одно и то же. Так вот, когда говоришь одно и то же, притупляется все. И идти дальше вперед тяжело. Я свой э, график приема и жизни работы построил так, чтобы я постоянно шел вперед. Но раз уж я настроен на это, идет новая информация, а новая информация – это опасность, это неприятности, несчастье и так далее. У тебя пока в этом режиме выживать. Так вот, поэтому у меня в среднем в месяц один-два дня приемных, потом, потому что то, как я работаю, перегрузки, мне потом нужно отдыхать на день 15. То есть за год набирается 15-20 дней всего приема. Я сначала думал так, когда все это я пойму, ко мне придется тот человек… Я каждый прошел, каждый заходит, раз, два, три, четыре, всех вылечил, все здорово, ничего подобного. Я вот так просто говорю, пройдет пять человек, я с ними поговорю, я лежу полуживу. То есть внутренняя работа информационная, скажем, на 90% идет помимо даже моего сознания и моей воли. Но зато я могу идти дальше вперед. И... Поскольку я иду дальше вперед, я могу получить новую информацию, обрабатывать ее и а, идти дальше. Я писал книги для того, чтобы меня пациенты понимали. Я закрыл сейчас свой офис в Америке. И прием там уже так сказать, пока не планируется, потому что я пришел, я сначала там доказывал, мне было интересно, Америка, ну как-то все. А потом я посмотрел, приходит там человек, говорит, я прочитал две книжки. Я вам заплатил деньги, принимайте. Я в, в этот раз, ну как бы уже слух пошел, а перед этим у меня было время. я четыре человека отказал, Они в шоке были. То человек приходит, платит деньги в Америке, а его отказывается лечить. Этого быть не может. Вот, и я, так сказать, достаточно медленно созревал, а потом понял, если здесь человек прочитает четыре книги, если он готов работать, то зачем мне куда-то мотаться и э кому-то что-то доказывать, когда могу здесь э людям помочь. Я пишу книги для того, чтобы ко мне пришел человек. Я посмотрел, сказал: "У вас все чисто в плане того, что я написал. А вот теперь давайте работать с тем, что осталось, чего я еще сам не понимаю, и попробуем это изменить. Поэтому вот что я хочу сказать: многие записки, которые мне пишут, это результат вашего либо невнимательное прочтение книг, либо непонимание того, что нужно не вымаливать что-то, а меняться." Непонимание того, что книгу можно прочитать мои четыре книги как как билетристику, а можно прочитать как ну пособие по изменению себя, пособие по выживанию. И вот когда вот такое отношение, тогда вы незаметно, но будете приводить себя в порядок по-настоящему. Так вот иногда незнание нюансов каких-то, вот я про эти нюансы пишу, или просто, ну я не знаю. нежелание, ну, понимание того, что нужно меняться, не позволяет человеку идти дальше. Полгода прошло, как случилась тяжелая для меня утрата. Перехожу к выводу, что я оказался жесток, не готовый к новым обстоятельствам. Были серьезные проблемы с братом. Так, ну давайте посмотрим, что у вас было. У вас идет большие проблемы. Так, это что то Опять. Так, это что такое? Это какая жизнь? В двух прошлых жизнях. Где вы жили? Так, прошлая жизнь, вы жили на другой планете. Позапрошлая жизнь, в других мирах. Хорошо, пожили там. Так, значит, что сейчас у вас? Отношение 900 с падением до 80. Способности нормальные. Будущее 1200 с падением до 60. Откуда такая колоссальная жецепка? А, жили в других мирах. Значит, э, в других мирах будущее, вот в загробном мире будущее шире видно. В других мирах оно еще масштабное. То есть, когда человек живет в других мирах, у него внутренний контакт с будущим в десятки раз больше, чем у обычного человека. Это называется духовный потенциал, масштабность. Но и тенденция зацепиться за будущее больше. Так вот что получается, скажем так, единиц, вот просто накопление любви в душе, в среднем, вот так, мы берем уровень, в среднем у человека, скажем так, берем 50 единиц, у вас оно составляет 220 с тенденцией нападения. Почему? Потому что вы по прошлым жизням запас любви накопили большой, но это накопление любви рождало духовность. И вы духовность начали постепенно переводить на первый план, а любовь на второй Поэтому что получается? У вас по тем зацепкам, какие у вас есть, по отношениям и по будущему, в принципе, вы не жилец. Но за счет того, что внутренний еще запас есть и, скажем, какой-то уровень, скажем, какой-то канал еще работает, вы на подстраховке. Но вы, в чем вы, значит, претензии к мужчинам у вас были, и это подсадило ваше вашего чувство любви, и поэтому зацепка начала усиливаться. Дальше, у вас было нежелание жить, когда было, были проблемы, трагедии, и у вас были как бы обиды на высшие силы, где же справедливость, ну, ощущение, недовольство, вот это... Вот это вам помешало. Это что у вас было до начала лекции? О, до начала лекции у вас было плохо. Очень плохо. До начала лекции у вас была смерть в поле. Причем даже параметры не брались. У вас пошла программа самоуничтожения с нарастанием. Вы ее уже не останавливали. Отмаливайте вот это. Простите прощения за то, что вы духовные ценности поставили выше любить Богу. Но еще раз говорю, вам нужно по часу, наверное, в ближайшую неделю повторять, Господи, на все Твоя воля. Чем выше духовные возможности человека, тем больше у него тенденции предъявлять претензии. Потому что он, имея ощупывает. ему кажется, вот мир такой. И когда все это рушится, ему в десятки раз больнее, чем тому, у кого картина мира достаточного Бога. Почему Христос говорил, блаженны нищие духом? Нищий Духом, ну скажем так, у разбойника, какие у него идеалы. Что бы там ни случилось, чтобы не ни рухнуло, он носом, так сказать, не поведет. А у человека благородного и духовного это крушение всего мира. Поэтому, я еще раз говорю, за все нужно платить. И любое счастье, которое мы получаем, это большая ответственность. А вы получили огромное счастье в позапрошлой жизни, ну и в прошлой тоже, а в этой жизни вам нужно было Вся Смысл вашей жизни спасти любовь, когда рушится самые святые ценности. Вы этого сделать не сумели. И вышли шли на самоуничтожение последние два года. Последние два года. Полтора года у вас начинается, а последние два года вы начали уже раскручивать. Так, есть проблемы в семье, часто ссоримся. Хотим поменять место жительства. Стоит или нет? Можно. Так, а что у вас было до начала лекции? Будущее 220 закрыто. Чуть что не хочу жить? Это у вас в характере. Ну, типа, недовольство. Жить не стоит, зачем такая жизнь, и так далее, и так далее. Кстати, у меня был классический, я считаю, показательный случай в Саратове. Несколько месяцев назад я смотрел мальчика больного. И, э, ну так, болезнь такая, больше она влияла на его как раз внешний вид идеала, чем на физическое состояние. И он очень страдал от того, что вот он так выглядит хуже, чем другие и так далее. И мать ему что-то там, кажется, видеокассету ставила. И говорит, сынок, ну помолись. Он говорит, зачем молиться и так далее. Он говорит, ну ты понимаешь, вот я же тебе рассказывал, если ты будешь постоянно обижаться на других, на себя, то ты можешь умереть. Он говорит, а зачем мне такая жизнь нужна? Ладно. Проходит некоторое время, у него отравление. Она его лечит, отравление проходит постепенно, но независимо от лекарств. Что-то еще, опять разговор, опять он типа, вот зачем мне нужно жить. На следующий день тяжелейшее отравление, никакие лекарства не помогают. Причем дальше уже идет ухудшение, все. и она тогда, она на нее смотрит, и она говорит, я поняла, что он начал молиться. Через полчаса чисто. Все, отравление исчезло, как будто его не было. Состояние... Все, вот полярный. Вот умирает ребенок, а вот он нормальный. Мальчику лет 12. Так вот. Вот здесь ребенок понял, что это озлобление ничего не даст. Что вот эта постоянная обида, она будет только его разрушать. Ему просто сверху, так сказать, судьба показала, как, вот смотри, вы будете так, так и так, или вообще умрешь. Так не проще ли тогда.. Сначала первое, когда случилось несчастье, нужно принять это как факт. Дано, дано. Все. А дальше откручивать. Не в сторону так сказать, уничтожения других себя, а в сторону позитивную. Мы все время только созидаем. Мы созидаем даже тогда, когда разрушаемся. А мы разрушаемся всю жизнь. Мы стареем уже во время беременности, когда мы еще во чле матери. Так вот, мы разрушаемся всегда. Есть разрушение более активное, но мы и созидаем всегда. И насколько созидание в нашем, стремление к любви, превышает разрушение, настолько мы и счастливы, и здоровы. Больной онкологией четвертой степени лежит не встает. Имя. Секунду. Значит, что получается? Отношения 3%, способности, интеллект 800, закрытия, будущее 700, очень чисто. Это называется гордыня. Первое. Проходило как нежелание жить. У них колоссальная программа обид. В первую очередь на себя, на других людей и особенно себя, поэтому легкие. К сожалению, программа здесь идет до десятого колена. Значит, что может она сделать, но ну, ее родственники тоже. Все, кто с ней связан, и те, кто записку написал, могут... Я замечал всегда. Вот, ко мне приходит женщина и говорит, я хочу помочь ну, своей подруге. Я пришла на прием, но хочу я помочь своей подруге. Я говорю, вот смотри, у вашей подруги вот это, вот это и вот это. она говорит а мне это ей передать я говорю передайте я говорю но работать нужно вам тоже вы меняетесь она меняется я смотрю а у нее в поле смерть. она пришла спасать подругу а сама может погибнуть И она спасает подругу а сама получает ту информацию которая она из себя спасает так что когда мы заботимся о ком-то это кстати это у нас похожая программе. мы спасая его всегда спасаем себя так вот первое что нужно сделать молиться так Сначала, опять же, Господи, на все твоя воля, повторяй. Молиться раньше времени не надо. Сначала нужно снять претензии Бога через покаяние. Так вот, Господи, на все Твоя воля, потом, Господи, пускай из моей души уйдет недовольство тобой через обиды на окружающий мир, на других людей, на себя. Просто механически можно говорить, говорить и говорить. Сначала нужно снять претензии к Богу. Если человек претензии к Богу не снял, а начинает молиться, он может физически просто развалиться. Потому что ей пока молиться нельзя, ей можно только повторять «Господи, на всю твою волю» и через покаяние снимать недовольство Богу. Это для начала. И только потом уже говорить, что «Господи, ради любви Тебе, я готова принять потерю сознания, желание жизни и всего остального». Ну и соответственно, из-за потомков, чтобы с потомков не только с нее, но и с потомков до десятого колена снялось недовольство Богом через обиды на других, на себя. Так, сын наркоман. Сейчас посмотрим. Так, Коля очень плохой, Значит, по отношениям. Сейчас вы меняетесь, меняется сын. Я буду брать до начала выступления. До начала выступления отношения более-менее вы сформировали, было раньше хуже. Способности более-менее, или менее. будущее было закрыто 600. Автор у него мать двух прошлых жизнях, претензии к людям. Ну вот, пожалуйста. То есть наркомания, онкология, бесплодие – это закрытие будущего. Вашего сына будущего закрыта на 600, значит, это идет за, район закрытия головы. Или шизофрения, или тяжелая травма головы, или потеря памяти, или алкоголизм, наркомания, как блокировка. То есть это называется молитва на духовность, на сознание. Значит, просто просите прощения за то, чтобы э, духовность, сознание, идеалы поставили, вышли к Богу. Не принимали очищения, когда вас лечили крахом, идеалом, крахом вашей духовности. Просите, чтобы снялось недовольство Богом через обиды на других людей, на окружающий мир, на себя, на судьбу. Особенно перед зачатием и во время беременности. Что, вот текст смотрим, что у вас на начало лекции? Отношение 50 доцепка, способности 50, будущее закрытие 200, К презрение к людям, которые предавали, низменно относились и так далее. Все. Не знаю, читали вы четвертую книгу или нет, но судя по параметрам, вы ее не читали или просто просмотрели. Потому что вот именно четвертая книга, вот это классический вариант, вот вся четвертая книга это ответ вот, на этот вопрос. Так. Оля, здесь беременна. Как ее дела? Сейчас посмотрим. Давай. Так, до лекции что было? А, до лекции 80 способности интеллекта 80 идеалы. Обиды на других на себя еще до конца внутренние. А так сейчас на у нас Так. Время уже закончилось, не намекнули. Так что мы сейчас, наверное, уже. Я чувствую, перегрузка идет у всех. Так. Кто да, там был, пожар? Ну, давайте посмотрим. Сейчас секунду. Красноармейский район. Что получает? Отношение так, до лекции что было? Отношение чисто, способности 750, будущее, ой, плохо. Будущее. Здесь будущее идет иероглифы смерти. То есть, когда идет закрытие, это одно, а когда как бы, оно схлопывается, идет несчастье. Это другое. Ну-ка, что я сейчас хорошо? Отношение чисто, способности 80, будущее 150 закрытие. Почти здоровый район. Но вам еще нужно работать над собой, и район лучше будет. Давайте посмотрим, секунду, до начала лекции. Отношения, отношения 160 почему-то, способности 100, будущее 250. Разрушать. Ну как, неважно. Вот. Но что я хочу сказать. А, вот помните притча, когда там говорится, если будет хоть один святой в этом городе, то тогда город разрушать не могут Бог говорить. Там 10 начал святых, хотя бы один святой. Что такое? Кто такой святой человек? Это человек, для которого любые ценности, материальные и духовные, являются вторичными, а сначала а, любовь к Богу. Вот это и святость. Святость – это не духовность. Потому что я раньше думал, что святой – это духовный человек. Но духовный человек может быть очень жестоким. А святой – это любовь. И вторичность всего человеческого. Поэтому, насколько в зале, сколько святого? тысяча столько. так что ваше внутреннее состояние если вы его держите некоторое время оно влияет на все вокруг вас вот я смотрел Чернобыль сам реактор и там получалось то что активность процессов происходящих в реакторе зависит от состояния внутреннего тех людей, которые проживают в Беларуси и Украине. Если подсознательная агрессия начнет увеличиваться, реактор может взорваться. Причем специалисты, по специалистов, состояние у реактора техническое просто ужасное. Это первое, второе. Поведение реактора непредсказуемо, во-первых, и неуправляемо, во-вторых. Его просто прикрыли, а он может взорваться. Если там начнется ускорение, он просто взорвется, и никто ничего не сделает. Причем, если взорвется первый реактор, взлетят еще два остальных, которые не останавливают, по, ну, мотивируя тем, что экономика России весьма слабая. А если взорвутся, когда взорвался, вернее, когда был выброс Чернобыль, это не взрыв был, а выброс э, радиоактивный, то банги забили 160 тысяч А если будет взрыв трёх, ну, это, думаю, на всей земле будет значительное изменение во всём. И вот это состояние, то есть мы все сидим на пороховой бочке, и э, активность э, этой, сказать, бочки зависит от того, насколько мы озлоблены или добродушны. Причем э, оказывается, я случайно наткнулся на заметку, что в августе прошлого года началось э, спонтанное самовозбуждение реактора. Он подошел к красной черте, а потом опять почему-то начал успокаиваться и остановился. Так вот, мне один армянин сказал, я знаю, почему у нас было землетрясение. Была резня в Сунгаиде, когда азербайджанцев много убили людей. Все это показывалось много раз по телевидению, и вся Армения переполнилась ненавистью. А потом произошло землетрясение. Так что. Насколько мы внутренне правильно устремлены, насколько процессы и вообще события вокруг нас меняются. Так что насколько вы работаете над собой, в этом плане меняетесь, настолько меняется все вокруг вас. И я надеюсь, что ваша работа будет достаточно продолжительной. Пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. еще раз говорю, записки я все прочту, но невозможно прочитать все записки за одно уступление. Я постараюсь в пятой книге ответить практически на все записки, еще раз говорю, проанализировав их и осветив все вопросы. Вот, кстати, ко мне в Москве подошла одна женщина, которая не знает, и говорит, мы вас приглашаем в наш клуб. Я говорю, что за клуб? Ходить по угольям. Я говорю, а вы ходили? Она говорит, да, ходила. Я говорю, ну и как? Нормально. И она мне, я говорю, тогда скажите, как вы подготавливались? Мне это было интересно. Она говорит, вы знаете, женщина, которая нас учила этому, она сказала, нужно сделать две вещи. Первое. Представьте самое страшное, что у вас могло, может в жизни произойти или произошло, и примите это. А потом попросите покровительства, э, сказать, у какой-то высшей силы, которая, скажем, по ощущениям вашим. вам открыто». И после этого идите, вот она говорит, я это сделала и почувствовала, у меня жар пошел из рук, и после этого я прошла эти 7 метров совершенно спокойно. Я думал, почему? И потом я понял. Если человек представляет самое страшное, что может произойти, и это принимает, это значит, это как бы внутреннее резкое выключение из всех человеческих ценностей. Тогда идет поток любви, и человек становится неуязвимым. Так вот, вспомните свою жизнь. И любые неприятности, все то, что вы считали несчастьем, неприятностью, предательством оскорблением, примите как данное было лекарство Прощая всех и не определяя претензии ни другими к себе. Прошу. обратились к Богу и попросили, чтобы никакие неприятности, несчастья, любое крушение человеческих ценностей не могло уменьшить любить Богу. Чтобы для вас, ваших потомков, высшим счастьем, высшей целью было накопить любовь к Богу. Любые <как> человеческие ценности служили средством для этого. Хорошо. Все. Спасибо. Всего доброго. До